Глава 10 Чем больше Ксюша находилась в имении, тем сильнее ее интриговала система взаимоотношений этой женщины и хозяина дома. Пока девушка не сообразила снова порыться в бумагах. Выпытывать у кого-то об этом было слишком рискованно, но ведь никто не скрывал от Ксаны не только рабочих, но и семейных архивов. Напротив, они в большинстве своем — написанные ее собственной рукой, как раз находились в ее ведении. Выяснилось, что Эмма являлась супругой, ныне вдовой, соратника и не больше не меньше учителя, самого Салемона. С его кончиной женщина оказалась в бедственном положении, по какой конкретно причине, разузнать не удалось. Однако сохранилась переписка, в которой отец звал ее переехать в его дом». Следует отметить, что письма от имени и, совершенно очевидно, под диктовку Салимана как раз были начертаны мягким женским почерком Ксании, потому Ксюша после некоторых понятных морально-этических колебаний решила не слишком тяготиться совестью от того, что читала вроде как чужие послания. Того требовала необходимость. Одним словом, Не сразу гордая, но разумная женщина согласилась принять приглашение любимого ученика мужа. И только при соблюдении обязательного условия, что свое содержание она будет отрабатывать, вот так вот, полное достоинство и истинная аристократка предпочла уйти в наемные работницы, лишь бы не становиться нахлебницей конечно должность домоправительницы в имении салимана была для эммы совершенно номинальной хотя именно такие обязанности дама выполняла в этих стенах никому никогда в голову не приходило даже подумать о ней как о прислуге строгая притом безмерно добрая и мудрая хранительница покоя порядка и благополучия она нужна была одиноким отцу и дочери так же как они ей приемная бабушка которая стала родней родной О своем формальном статусе, похоже, здесь помнила только она сама. И, надо сказать, иногда даже пыталась шантажировать отца увольнением. Конечно, подобные угрозы являлись не более чем последним эфемерным инструментом давления отчаявшейся женщины, козырем, который вынимался лишь в самом крайнем случае. Как, например, в ситуации со взрывом в лаборатории – В остальном все споры сводились к абсолютно безобидным семейным перепалкам, так, чтобы размяться. В общем, тишь да гладь. Лишь одно обстоятельство девушку не то чтобы сильно беспокоило, хотя, да, волновало. Ее так и не оставляло ощущение, будто она что-то забыла. Нечто очень значимое и совершенно неуловимое. Как ни пыталась она настроиться и вспомнить, поймать хотя бы намек на это самое нечто, ничего не получалось. Все разрешилось в одно прелюбопытное и в полном смысле неординарное событие. В некоторые из дней в дом доставили почту. Они втроем с отцом и Эммой как раз обедали в столовой, когда Анни занесла поднос с корреспонденцией. На стопке журналов и газет заманчиво белел конверт, и, конечно, Салемон сорвался из-за стола, желая немедленно разузнать, что за новость хранила это послание. Любопытство мужчины, как всегда, пересилило недовольство Эммы, как обычно возмущенный столь грубым нарушением этикета, и не зря. Внутри конверта обнаружилось интригующее приглашение на сеанс спиритизма, который в ближайшие дни устраивался в поместье господ Бонигайнов по случаю приезда в их дом известного провица и мастера оккультных наук, некого господина Инвиксиуса. Надо было наблюдать лицо Эммы. Нет, в самом деле, на сие зрелище стоило посмотреть. «Дорогой мой Салемон!» «Я надеюсь, вы откажетесь участвовать в этой чудовищной профанации?» Напряженно наблюдая, как расплывается лицо собеседника в характерной улыбке, а в глазах возгораются искры авантюризма, медленно выговорила она. «Конечно же, нет!» — радуясь, как ребенок, беспечно ответил тот. «Что нет?» — не веря своим ушам, решила уточнить дама. «Нет, это значит, не откажусь. Ни в коем случае!» С уже совершенно ликующими интонациями заявил Салемон: Отец, мы серьезно пойдем на это шоу? Не зная, как реагировать на столь бурное воодушевление Салемона, недоверчиво улыбнулась Ксюша. Непременно, дитя мое! Как вы и девочку с собой вести изволите? Бровям Эммы уже некуда было подниматься, и они обреченно обескураженно, паникли над идеально круглыми глазами дамы. «Но это уже ни в какие рамки!» Она раздосадованно сняла с груди салфетку и бросила ее на стол рядом с тарелкой. «Вы человек высокообразованный, глубоко академического склада ума. Вы готовы участвовать в какой-то нелепой, антинаучной ереси, еще и втягивать в это собственную дочь?» Обязательно, нисколько не смущаясь, легко согласился отец. Мне очень пригодятся дополнительные руки для фиксации хода эксперимента, и лучше Ксании этого никто не сделает. Не отыскав слов, Ксюс Эммой молча вопросительно уставились на своего взбудораженного фантазера. Вы разве не понимаете, что у меня появилась возможность практическим опытом доказать или опровергнуть существование мира духов? И каким же, позвольте уточнить способом, вы намерены сей эксперимент устроить? Бегая по темному залу под бормотание авантюриста и пройдохи с очком для бабочек? Ну... Эмма, право слова, оставьте ваши подначки. Вам ли когда нибудь не менее образованы? Супруги одного из величайших умов современности не знать, что есть такое электромагнитное колебание? Святое дар всемогущий, оппонентка с тихим стоном закатила глаза. Да-да, именно так. Все больше горячился отец. Ведь если души умерших действительно способны посещать наш бренный мир, то они, как предположительно чистая энергия, обязательно повлияют на общее поле. Вот эти изменения или их отсутствие я и собираюсь зафиксировать, осмелюсь напомнить и даже акцентировать за патентованным прибором. Эмма и Салеман продолжили дискуссию, а Ксения, тихо, поблагодарив за обед, ушла на воздух. Сомнительное по своей разумности, но настойчивое ощущение того, что ей действительно стоит побывать на означенном сеансе, крепко поселилась в ее душе. В назначенный день и час вооруженные целым сундуком аппаратуры Ксения с Салеманом прибыли в дом достопочтенно господ Бонигайнов. Здесь уже собралось человек восемь или десять таких же приглашенных, снидаемых провинциальной скукой обывателей. Дамы и господа в нарядных гардеробах, не скрывая азартного предвкушения чуда, негромко переговаривались в коридорах и просторной гостиной. На появление отца и дочери особо бурной реакции не последовало. Основное внимание было приковано к главному действующему лицу господину Инвиксиусу видному брюнету с брутальным подбородком, положенным по роду деятельности хищным взором и мрачной, но ослепительной улыбкой. Он в тот момент как раз с показательно сдержанным достоинством и непрущим только из ушей самодовольством интересничал с присутствующими восторженными представительницами слабого пола. Впрочем, пара мужчин и одна довольно привлекательная женщина средних лет из числа, по всей видимости, местных отъявленных скептиков с большим одобрением поприветствовали Салемона и девушку. Очевидно, здесь собрались не только приверженцы теории существования ясновидения и прочего спиритизма, но и ее противники. И чтобы спор разрешился максимально объективно, хозяева мероприятия решили собрать в одном месте обе стороны. В отдельном зале тем временем завершалась активная подготовка к таинственному действу.